«Удачная встреча, сэр», — обратился я к нему. «Я думал отправиться в длинное и рискованное путешествие, чтобы вас разыскать». «Плохо ж вы знаете того, кого искали», — возразил Рэшли с обычным своим невозмутимым спокойствием. «Меня всегда легко находят мои друзья, и еще легче враги». «Ваш принуждает меня спросить, к какому разряду я должен отнести мистера Фрэнсиса Озбалдистона?» «К разряду врагов, сэр», был мой ответ, «смертельных врагов, если вы сейчас же не загладите свою вину перед вашим благодетелем, моим отцом, и не дадите отчета, как распорядились вы его имуществом». «Кому же, мистер Росбалдистон», ответил Рэшли, «я, представитель и пайщик торгового дома вашего отца, должен, по-вашему, дать отчет в своих действиях, направленных к целям, совпадающим во всем с моими личными целями». Уж, наверное, не молодому джентльмену, которому при его вкусе к изящной словесности подобная беседа показалась бы скучной и невразумительной. Ваша насмешка, сэр, не ответ. Я от вас не отступлюсь, пока не получу полного разъяснения относительно ваших бесчестных замыслов. Вы пойдете со мной в суд. Да будет так, сказал Рэшли и сделал два-три шага, как бы сопровождая меня, но остановился и добавил. «Если б я уступил вашему желанию, вы скоро почувствовали бы, у кого из нас больше причин бояться суда. Но я не хочу ускорять вашу гибель. Ступайте, юноша, ищите забавы в мире поэтических фантазий и предоставьте будничные дела тем, кто знает в них толк и умеет их вести». Он, я думаю, нарочно старался меня раздразнить и достиг своего. «Мистер Росбалдистон», — сказал я, — «Этот наглый тон вам не поможет. Вам следует знать, что имя, которое мы оба носим, никогда не допускало оскорбления, и в моем лице оно никогда не покроется позором». «Вы мне напоминаете, — сказал Рэшли, метнув на меня сумрачный взгляд, — что оно было опозорено в моем лице, и напоминаете мне также кем? Вы думаете, что я забыл тот вечер в Осбалдистон-Холли, когда вы пошло и безнаказанно глумились надо мной?» за оскорбление, которое может быть смыто только кровью, за то, что вы неоднократно становились мне поперек дороги и каждый раз с ущербом для меня за безумное упорство, с которым вы старались разрушить мои замыслы, важности которых вы не знаете и не способны оценить, за все это, сэр, вы должны со мной расквитаться и скоро настанет день расплаты. «Пусть настает когда угодно», — был мой ответ. «Я его с готовностью встречу». Но вы забыли, кажется, самое тяжкое обвинение, что я имел удовольствие помочь мисс Вернон при поддержке ее собственного здравого смысла и врожденной добродетели. Выпутаться из ваших гнусных сетей. Помню, темные глаза Рэшли зажглись настоящим огнем при этом язвительном уколе, и все же голос его сохранил тот же спокойный, выразительный тон, которым мой противник вел до сих пор разговор. «Мои намерения относительно вас, молодой человек», — отвечал он, — «были сперва менее для вас опасны и согласовывались более с моим теперешним положением и полученным мною воспитанием. Но вы, я вижу, непременно желаете навлечь на себя наказание, какого заслуживает ваша мальчишеская наглость, идите за мной следом к укромному месту, где мы можем меньше опасаться помехи». «Итак я пошел за ним» зорко следя за каждым его движением, так как считал его способным на самые дурные поступки. Мы вышли на открытую лужайку в глухой части сада, разделанной в голландском вкусе, подстриженные кусты живой изгороди, две-три статуи. Я был настороже к счастью своему, потому что Рэшли обнажил шпагу и направил ее в мою грудь прежде, чем я успел сбросить плащ или вынуть клинок из ножен. Только быстрый прыжок на два шага назад Спас мне жизнь. Рэшли имел преимущество в оружии. Его шпага, насколько я помню, была длиннее моей, а клинок был у нее трехгранный, как и теперь везде в ходу, тогда как у меня был так называемый «саксонский клинок». Узкий, плоский, обоюдо острый и менее послушный, чем у противника. В остальном мы были, пожалуй, равны. Если я превосходил Рэшли ловкостью, то он был сильнее и хладнокровнее. В самом деле он дрался как дьявол, не как человек, с ярой злобой и жаждой крови, умеряемыми той холодной расчетливостью, от которой самые дурные поступки его казались еще более дурными, превращаясь в обдуманное действие.